Глава 15. Неожиданные гости. Ната впервые вышла из землянки ровно через две недели после своего ранения. Рана у неё заживала на удивление хорошо. Заживление шло первичным натяжением, несмотря на перенесённую инфекцию и полное несоблюдение правила септики. Когда мы с ней вышли, посмотреть на спутницу Айя собралась практически вся деревня. Элты были добродушные. Нати преподнесли пару шкур в знак уважения. Но больше всего их восхищал цвет её кожи, молочно-белый даже и на моём фоне. Старец Пиго со своим сыном Саром также почтили Нату своим вниманием. Если для моей женщины язык Элтов звучал совсем непонятно, мне удавалось различать многие слова и даже понимать некоторые фразы. Стройность Наты — после двухнедельного голодания она вообще превратилась в тростиночку — удивляла всех. Вслед за шкурами вход пошли другие подношения, в основном еда. Макс, какие они дружелюбные! Восхищенно озиралась НАТО на обступивших ее женщин и детей. Пара женщин не вытерпели, дотронувшись до пятой точки НАТО, словно проверяя, есть ли у нее попа. На чужое прикосновение девушка визгнула, вызвав смех у женщин. Лучше держать дистанцию. Племя дружелюбное, потому что они знают, что мы сильнее. Пришлось продемонстрировать им действие дезинтегратора. Теперь для них мы типа не божители, духи. И этой легенды следует придерживаться, рассказывал девушке, проводя экскурсию до реки и обратно. Зар время даром не терял. Освоив умение плести ловушки, он заставил нашу сторону реки ловушками, постоянно добывая рыбу. Даже сейчас, когда все племя чествовало нату, он находился на реке, занимаясь ловушками. Увидев нас, Зар оставил ловушки и подбежал. А я дул, дул! Разводя руки в сторону, дикарь показал размеры пойманных рыб типичный рыбак. «Все они любят приврать». Усмехнулся про себя, но Зар, как оказалось, не врал. Вытащенные на берег рыбы поражали своими размерами, особенно пара судаков. «Молодец, Зар!» — похвалил дикаря, по тону уловившего, о чём речь. «Макс, от меня ужасно несёт потом. Если ты его прогонишь, я бы искупалась», — Ната присела на камень. «Здесь водятся огромные щуки. Глубже, чем по колено, в воду заходить нельзя» предупредил Нату, знаками показывая Зару, чтобы ушёл. С тоской взглянув на ловушки, что не успел проверить, доморощенный рыбак исчез среди землянок. «Можешь раздеваться», — дал отмашку Нате. «Но я никуда не уйду. Буду сторожить тебя, чтобы щука тебя не унесла. Это же рыба из сказок. Они существуют?» — удивилась Ната, начиная снимать комбинезон. «Ещё как существуют. И помни, мочить рану на груди пока нельзя». Ната молча освободилась из комбинезона, оставшись в нижнем белье. Справедливости ради надо отметить, что пахло от девушки, мягко говоря, не очень приятно. Зайдя в воду по колено, она присела, неспешно обмывая свои руки и плечи. Холодная. Не проронив больше слова, Ната старалась смыть с себя грязь и пот, усиленно натирая своё тело. Войдя в реку по колено, чуть выше сидящей в воде девушки, с дезинтегратором в руках я всматривался, ожидая увидеть тень хищников в воде. Щука, вероятно, была сыта, либо она была в другом месте, кроме обычных рыб, опасности не увидел. Её комбинезон, несколько раз прополоскав в воде, я выжимал сам. Нате противопоказано напрягать мышцы. Напялив на себя влажный комбинезон, Ната снова уселась на облюбованный камень. «Макс, здесь очень хорошо, и дикари такие дружелюбные. Здесь можно бы остаться, если бы не русы». Ната мысль не докончила, но всё понятно и так. Мне и самому пару раз в голову приходила мысль, что племя вполне нормальное, а само место очень удобное, под боком река, источник воды и рыбы. Полуостров, образованный руслом, даёт стратегическое преимущество, а лес, начинающийся в ста метрах от деревни, богат животными. Я думал об этом, присел рядом с Натой. Но что-то всё равно меня тянет в Максель, хотя понимаю, что там нет никого, кто меня знал или помнил. Не удивлюсь, если всё распалось, и русы разберелись по лесам, разбившись на племена. Сейчас надо, чтобы ты полностью восстановилась. После подумаем, как нам поступить». Я хотел докончить мысль, но меня отвлёк Зар, бежавший с криками «Айя! Айя!». «Что случилось, Зар?» «Враг! Враг!» — выкрикнул дикарь, маня меня за собой. Это становилось интересно, что за враг и почему в деревне не видно паники. «Пойдём в землянку. Провожу тебя и гляну, что случилось». Помог Нати встать и, поддерживая ее за талию, повел в землянку к Ун. Старуха встречала у порога. Зыркнув на меня, перехватила Нату и увела внутрь. Скачивающий рядом Зару стремился в сторону землянки старца Пиго, где уже собралась внушительная толпа. Бегущий впереди меня Зар выкрикивал мое имя. Люди послушно расходились в стороны, освобождая проход. Пиго вместе с сыном Саром стояли у своей землянки. У ног старца, присев на землю, пытался отдышаться молодой парень. По его обнажённой спине текла тоненькая струйка крови, начинавшаяся на затылке. Одет воин был в набедренную повязку из шкуры, из оружия в руках держал только копье, наконечник которого блестел на солнце. Когда парень поднял голову, я увидел, что его борода аккуратно подрезана, а на щеках есть жёлтая краска по типу индийских раскрасок. Воин был не Элт, это был представитель другого племени. Его левая рука была обмотана серой тряпкой оказавшиеся простой тканью, через которую проступала кровь. Пиго открыл рот, чтобы о чём-то расспросить воина, но замолчал, увидев меня. Я ободряюще кивнул старцу. Между Пиго и раненым завязался диалог. Моих знаний языка элтов было мало, чтобы понять их. Но единичные слова уловить из разговора получалось. Удалось уловить, что на племя воинов кто-то напал. На этом мои лингвистические способности закончились». Пиго дважды смотрел на меня, словно ожидая действий. Что я мог сделать, не понимая сути проблемы? Оба раза кивал старцу, одобряя его решение. Он здесь самый старший. Кому как не ему знать, что требуется в данной ситуации. Пиго что-то шепнул сыну, тот бросился в землянку и вернулся с копьем и луком. Подняв оружие над головой, Сар что-то выкрикнул. По его крику началась суета. Мужчины Элты вооружались и спешно возвращались назад. Минуты три спустя 21 человек стояли у землянки Пигу с оружием в руках. Раненый с усилием поднялся, но его повело в сторону, и он рухнул на ближайшего воина. «Зар, отнесите его к Унн!» — пришла моя очередь проявить себя. И без знания языка можно было догадаться, что на дружественное или родственное племя напали, а раненый мужчина — гонец, посланный за помощью. И сейчас племя собиралось выступить, чтобы помочь потерпевшим. На мой взгляд, это полная бессмыслица. В каменном веке поселения племен редко находились ближе, чем на пару дней пути. Это связано с кормовыми ресурсами. Практически невозможно прокормить крупное племя на одном месте. А кормить два племени – задача, в принципе, нереальная. Территория до 50 км в радиусе – охотничьи угодья племени. На такое расстояние дикари способны уйти и даже вернуться в течение светового дня, если мужчины здоровы. Пиго, в отличие от сына, рвущегося в бой… Размышлял примерно как я. Его глаза уставились на меня, спрашивая совета. Немного подойдя, я жестом руки разделил собравшихся воинов порвну. «Если все уйдут, деревня останется без защиты». В глазах старца вспыхнул огонёк удовлетворения. Сами воины против решения самого Айя не решились возражать. Сар с громким криком Хра! потрясая копьём, сорвался с места трусцой. Около десятка воинов последовали за молодым вождем, поддержав его криком. Жители, успокаиваясь, начали расходиться, возвращаясь к своим повседневным делам. Раненый воин и нападение на деревню — интересное событие, но рутину никто не отменял. Зар, заглядывая мне в глаза, что-то спрашивал, а в глазах стояло разочарование. Дикарь, скорее всего, надеялся, что сам Айя возглавит карательный поход и накажет напавших на дружественное племя. «Я бы так и поступил, не оставаясь слабая НАТО в деревне без защиты. Да и Элты не были русами. Не моё дело вмешиваться в разборки между племенами. Вернувшись к себе, достал свои ножи и копья. Пока НАТО спит и набирается сил, надо подготовить оружие. Через пару дней будем выходить в дорогу, как только девушка окрепнет. Осознание, что в любом случае буду возвращаться в Максель, пришло после увиденного раненого». Возможно, что нацисты, высадившиеся в Солониках, уже уничтожили моих сыновей. Или, по крайней мере, нанесли им несколько поражений. С учетом их превосходства в живой силе и вооружениях, такой исход представлялся возможным. Если это произошло, я буду мстить и не успокоюсь, пока не раздавлю последнюю гадину». Распаляя себя картинами горящего Макселя, со стервенением водил наконечники копий и режущую кромку ножей по глыбе мелкозернистого песчаника, найденного в деревне. Подошёл Зар, подбирая слова, используя жесты, он смог мне объяснить, что за племя прислало раненого гонца. Это оказалось отцовское племя элтов. В своё время Пига ушёл с несколькими семьями, осев выше по течению реки на севере. Зар вскочил с места, вернулся через пару минут, держа заготовку из сурового железа, что на моих глазах ковали местные кузнецы. Показывая на заготовку и наконечник копья в своих руках, дикарь, наконец, довёл до меня — что наконечники, копии и ножи ковались в другом племени, в том самом, что подверглось нападению. «Такова жизнь», — философски заметил я, продолжая точить свой нож. «Сегодня нападаешь ты, а завтра на тебя». «Не будь человек таким кровожадным, мы бы половину изобретений не совершили». Чуть ли не все глобальные изобретения были сделаны во имя войны, во имя доминирования одного народа над другим. Многие из таких открытий сослужили хорошую службу и в быту, та же атомная энергетика, например. Наточив всё своё оружие, остался доволен. Песчанник оказался прекрасным абразивом. Странно, что сами Элтони точили на нём своё оружие. Зар робко протянул руку к песчаннику, глядя мне в глаза. «Валяй!» — разрешил. И радостный дикарь с неуёмной энергией начал водить наконечником копья. Отобрав у него копье, показал принцип. Главное — соблюдать угол. И результат не замедлит сказаться. Пока Зар точил свой наконечник, стянув с себя комбинезон, обтерся водой. «Если Ната будет ночевать у меня в хижине, не хотелось бы ее шокировать запахом». Солнце зависло над горизонтом, в наступившей тишине даже смолкли птицы. В воздухе появилось предчувствие беды. Элты заметили это. С тревогой они всматривались в небо и по сторонам. Рыбы, вечно снующие в воде, тоже куда-то исчезли. Я уже решил, что у меня развивается паранойя, когда землю под ногами ощутимо тряхнула. Толчок повторился, затем все стихло, и лишь птицы в лесу возмущенными криками нарушали тишину. Землетрясение оказалось несильным, наверное, в районе 4-5 баллов. Но Элты испугались. Делегация во главе Спиго явилась ко мне через пару минут. На лицах дикарей был написан страх и удивление. Кто осмелился трясти землю, если Айя среди них? чтобы рассеять их страхи, успокаивающе прочитал им короткую речь о землетрясениях на русском языке. Понять меня не поняли, но спокойный тон, голоса и улыбка развеяли страхи. «Зар, скажи Пига, что завтра на нас могут напасть враги. У меня было только предположение, что если племя нападает на одно поселение, не исключено, что под удар может попасть другое. Пига совет принял серьезно. На ночь разложили два дополнительных костра перед входом в полуостров, и рядом дежурило четверо воинов. Он не разрешил Анати покинуть землянку, зашипев на меня. Не обидевшись, всё-таки старуха спасла жизнь девушке, отправился к себе. Утром, как обычно, я собирался умыться, когда услышал крики. Кричали дозорные, что находились на небольшом пригорке напротив деревни. Крики услышали в деревне. Из землянок выскакивали полусонные мужчины, хватая своё оружие. Двое дозорных, что находились на кряже, спустившись вниз, бежали в нашу сторону пронеслось в голове. Дезинтегратор был на поясе. Подхватив свои копья, поспешил к месту сбора воинов. «Враги! Враги!» — кричали воины, уже практически добежав до нас. Незнание языка очень затрудняет общение. Откуда идут? Сколько их чем вооружены? Как задать все эти вопросы, если твои познания языка крайне скудные? Схватив несколько камней, я положил их под ногами, указывая пальцем, спросил. «Много их?» Дозорные поняли. Присев, набрали пригоршню камней и высыпали рядом с моими. Ответ был чёткий. Врагов много. Сражаться с ними в открытом бою, обречь себя на поражение. Конечно, мой дезинтегратор стоит десяток таких орд, но заряд в нём невосполним. А я уже дважды стрелял и пару раз использовал функцию сварки. Надо видеть своими глазами, чтобы оценить количество врагов и выбрать тактику. Показав жестами, чтобы за мной не шли, побежал на кряж. Территория вблизи просматривалась хорошо, дикарей в зоне видимости не было. Быстро поднявшись наверх, осмотрелся, чуть не свалившись от удивления. Враги шли открыто, не таясь. Но меня удивило не это, а четкая походная колонна по три человека. Дикари находились на расстоянии около 300 метров и шли не спеша. Впереди на лошади ехал мужчина, одетый в серо-грязную рубаху и штаны. Всадник. Я почувствовал, как начинают потеть руки. А вдруг это русы, которые расширяют зону влияния, продвигаясь на север? Это надо выяснить как можно скорее. Спустившись вниз, остановился на открытом пространстве. Неприятель или друг, остававшийся для меня ещё загадкой, появился из-за излученной реки спустя пять минут. Всадник натянул поводья, останавливая лошадь. Между нами расстояние не больше 100 метров. Пехота послушно остановилась за всадником, ставя копья на землю. Мне не было слышно, что всадник сказал своим воинам, но, пришпорив лошадь, он трусцой направился ко мне. Я демонстративно положил свои копья на землю и показал руки без оружия. Всадник остановил лошадь в 10 метрах. Это был полукровка, в этом не оставалось сомнений. Примерно лет 35 загорел и мужчина с черными короткими волосами. Он сидел на лошади. Изучая меня глазами, его правая рука держала короткий дротик, но агрессии он не проявлял. Лошадь беспокойно перебирала ногами, вздрогнув от моего голоса, едва не сорвалась в сторону. «Ты рус? Откуда ты?» «Мой вопрос всадник не понял». Он даже привстал и наклонился, чтобы лучше расслышать. Я повторил вопрос, отчётливо выговаривая каждое слово. Всадник всё равно не понял. В свою очередь он обратился ко мне с короткой фразой. Язык мне был незнаком, хотя в речи показалось, что проскальзывают сильно искажённые английские слова. Мужчина повторил фразу ещё раз, и он устремил взгляд за мою спину. Опасаясь подвоха, я мельком взглянул за спину, едва не задохнувшись от возмущения. Со стороны деревни шла НАТО. Её распущенные отросшие волосы рассыпались по плечам, но правая рука была на поясе. Всадник был ошеломлён зрелищем. Вряд ли ему удавалось видеть девушку в комбинезоне серебристого цвета. Он сказал ещё одну короткую фразу, и вновь мне почудились знакомые слова. «Он спрашивает, кто я и откуда появилась здесь?» Перевела НАТО, останавливаясь рядом со мной. «Что за язык?» Ещё до ответа НАТО я интуитивно знал ответ. «Сильно искажённый язык франко-германской унии. У них два языка. Я знаю оба». НАТО ещё выговаривала последние слова, когда, рванув дезинтегратор, я нажал на гашетку. Ярко-жёлтый шар срезал плечо всадника. Встав на дыбы, лошадь сбросила его на землю и умчалась назад. Пехота противника, стоявшая в 100 метрах от нас, ощетинилась и, лёгким бегом, не нарушая рядов, бросилась вперёд. Выстрел НАТО попал точно в середину первого ряда. Моментально развернувшись, враги бросились бежать, скатываясь вниз к реке и прячась за деревьями. Три человеческих тела остались лежать там, где неприятель предпринял атаку. «Ната, отступаем!» Я схватил девушку и потащил назад. «Он живой, Макс! Его надо спасти!» Девушка ринулась вперёд к упавшему всаднику. Выстрел из дезинтегратора снес ему часть плеча, оголив ключицу. Кровь из раны практически не шла. Плазма коагулировала сосуды, но всадник все равно был обречен. «Возьми его оружие!» — дал указание Нате, Сам, подхватив бессознательного противника, закинул на плечо. «Надо привести его в чувство и допросить, прежде чем полукровка-немец двинет копыта».